На растельной, прямо на вокзальном перроне, покрытой жирными пятнами газете «Мертвецкая правда», под наклоном стояла самая большая из трех маленинских фляжек, любезно возвращенных райскими таможенниками на выезде из небесной канцелярии. Ее подпирали два изрядно помятых пластмассовых стаканчика, издававшихся неземной аромат.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 Маленин с выражением Цезаря, вступающего в Рим под виск поклонниц, залпом поглотил очередную порцию самогона. Его помятая от бессонница, украшенная пожелтевшим синяком лицо, светилось экзальтированной радостью, как у девочки на концерте битлов. Калашников уже просто застыл со своим стаканом, отрешенно глядя в пространство. Он не двигался уже десять минут, поэтому Маленин тронул его за плечо. «А?» Сдрогнул Калашников. «Да вот, конкретно!» — на пляшку указал ему Малин. «А, ну да!» Алексей осушил стаканчик и принял прежний вид. Малинин снова наполнил стакан и осторожно почесал за ухом. Некий вопрос мучил его уже несколько часов, но он никак не решался его задать. «Ваша бродь, не сочите за дерзость!» «А сколько раз чего?» — выпал из Нирвана Калашников. «Ну вы ж давно не виделись со своей...»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 «По мне чудеса — это когда тебе бесплатно ящик водки подарят», — рассказал Малинин в видение видение ситуации, а все остальное — лишь наши зыбкие иллюзии о мире, если исходить из философского самовосприятия личности. Кравашников чуть не подавился лещом. «Серега!» — тревожно сказал он Малинину. «Завязывай самогоном». Завязывать, впрочем, было не с чем. Фляжка уже опустела. Малиня него ковыряла зубах хвостом от леща. Динамики продолжали хрипеть. Народ на, пер... на перроне тревожно перешепотывался. Электричка запаздывала, как и ей было положено, но новички, разумеется, таких тонкостей не знали. Я вам так скажу, ваша броть, жестко заметил казак. В следующий раз, когда будем убийство расследовать, я сразу выберу того, на кого меньше подозрений. Про подойду сзади и дам со всей дурой по кумболу. С ее значительно сократит все наши мучения, вазания в архивах и прочие лишние сложности. В твоих словах, братец, есть рациональное зерно, согласился Кавашников, вытирая салфеткой во от леща губы. Но если мы так в дальнейшем начнем поступать, то обязательно встретим проблемы. Конечно, в стандартном детективе так все и обстоит. Быстро совершает неприметный дворецкий или садовник, или вот наша последняя фишка. Главный заводей постоянно в центре внимания, посему на него никто и не думает. Однако, если рассуждать классически, то убийцы...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 «Почему это?» — насторожился Калашников. «Да вы же сами сказали мне в самом начале», — хлопнув глазами Малинин, «что таков закон детектива, если было первое преступление, будет и второе. А вот про третье я как раз ничего не говорил».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 А зловещая мафия не в силах изобрести, как им отомстить. В итоге убивают троюродную бабушку-сыщика. Так что просто заруби себе на носу, третьей части не будет никогда. Разрисованный граффити, замызганный до самой крыши поезд, остановился на перроне. Разводя пары из динамиков, ударил Рамштайн. Кондукторы из бывших эсэсовцев лужеными голосами орали «Шнеля, шнеля!». Первый ряд пассажиров сразу же попытался прорваться в вагон, но их смели, напиравшие сзади. Разразилась драка. Народ брал дефицитные места с боем. Чего стоишь? осведомился Кавашников. Давай, подхватись, а то опять по головам будем прорываться. врю Врю-то, невозь, отвык от такого. Не дождаясь Малейна, он быстро зашагал к поезду. Эммалейн саркастически посмотрел ему вслед, изобразив улыбку Гаргоны. Ну-ну, тихо сказал он, не будет.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 Помахав другу рукой, медленно двинулся обратно, крякнув, малеин заломил фуражку на затылок, энергично работая локтями, буквально ввинтился в разгоряченную ревущую толпу будущих граждан города.